Глава сорок четвертая Ярослава С тяжелым сердцем и с большим пакетом продуктов возвращаюсь домой к Анжели. Безумно хочу рассказать подруге все о детях, их отце, о войне с их дедом. Терплю, не стоит ее макать в это дерьмо. У подруги характер такой, что она никогда не молчит, лезет на рожон. Зачем подставлять ее под старшего Воронцова? Едва вхожу в квартиру, как Анжела радостно встречает. «Я нашла вам квартиру. Уже съездила, оплатила. Кинешь мне деньги на карту?» «Энджи, что ты натворила? У меня нет денег». «Как так-то?» — падает пришибленно на пуфик. «Меня подставили и вычли все деньги. Моральная компенсация за ущерб, нанесенный Магнолии. У меня на карте двадцать тысяч и наличных примерно три». Я в бешенстве. Мы сейчас пойдем туда, восстановим тебя на работе и подадим в суд на Магнолию за то, что уволили беременную. Я не вернусь туда. Ты не понимаешь. Мне стыдно смотреть им в глаза. Они тебя выкинули как кутенка, а тебе стыдно? Ну, как знаешь. Подожди-ка. Выуживаю из кармана мобильный, набираю номер, который мне дал Семен. — Павел, добрый день. Ласково произношу, когда на том конце трубки слышу бархатный баритон. «Мне нужна работа. Я от Семена из Магнолии». Смотрю на подругу. «Завтра могу выйти на работу?» «Это здорово». «Пританцовываю на месте». «Хорошо. Буду ждать смс с адресом». «Ну как?» Анжела треплет мне прическу. «Все отлично. У меня есть работа. Переедем на квартиру завтра, а сегодня надо отметить исход от Бесовского». Устраиваем настоящий праздник. — А вот сюда! — кричу в комнату. — Давайте быстрее мойте руки и садитесь к столу. Я плов приготовила. — Мамуль, так вкусно пахнет! — смешно закатывает глазки Асечка, влетая на кухню. «Мама — Мама! — вторит Вася. — Мы теперь всегда так вкусно будем кушать! Тянет руки к конфетам. отодвигая вазу со сладким подальше. — Сначала плов едим потом конфеты к чаю. А вкусно теперь будет часто. На утро уезжаем в новую квартиру. Спустя два месяца. Звонят в дверь, вздрагиваю. Вроде никого не ждем. Последние дни я на пределе. На новой работе шарахаюсь от всех молодых людей в попытке сбежать близкого общения. Но в компании Паши на 90% коллектив состоит из мужчин. Вот и стал я дерганой по поводу и без. На ватных ногах иду в маленькую прихожую. Надеюсь, что Анжелка пришла. Смотрю в глазок и в ужасе зависаю. Антонина, хозяйка квартиры, собственной персоной. Обычно она ограничивается разговором по телефону, а арендную плату я завожу ей сама. С чего она вдруг пришла? Сердце бахает при чувстве очередной беды. Сомневается, что я потяну новый тариф за съем жилья, или у нее что-то похожее для меня припасено. Открываю дверь, натягиваю фальшивую улыбку. Добрый вечер, Антонина. Отступая назад, пропуская ее в квартиру. Что-то случилось или просто проведать пришли? Некогда мне просто так шастать, ворчит, ревниво оглядываясь вокруг. Улыбка сползает с моего лица, сердце замирает в груди. Сама знаю, что ты так просто сюда мне пришла, но все же надеюсь на чудо. А вдруг? От волнения потеют ладони, ноги подкашиваются, и я прислоняюсь спиной к стене. — Чего дверь не запираешь? — грубо кликает хозяйка. — Растерялась совсем, — глупо оправдываюсь я. — Не ожидала, что вы сегодня придете к нам. Ужинать с нами будете? — Стараясь держать себя в руках. Хозяйка демонстративно поджимает губы, превращая их в узкую злую полоску. Это ничего не значит, пытаясь успокоить себя. Просто она такая, какая есть. Женщина идет на кухню. Спешу за ней. Торопливо достаю из шкафа тарелку, накладываю плов. — Вот и замечательно! — хрипловатым голосом произносит Антонина за моей спиной. — Оборачиваюсь. Может, все еще не так плохо? — Чего я завожусь заранее? — Смотрю, дела у тебя идут хорошо, — кивает на стол, одаривая меня красноречивым взглядом. — Оно, значит, не так уж и ужасно прозвучит моя новость. Замираю с тарелкой в руках. — Какая новость? — Продаю я квартиру, Яра. Сердце пропускает удар, горло перехватывает спазм, пальцы дрожат. Тарелка вылетает из рук и со звоном врезается в пол, разлетается на десятки осколков. Золотистый рис рассыпается по полу, оставляя на нем жирные пятна. «Мамочка, тебе помочь?» Подскакивают ребятишки со своих мест. «Нет, я сейчас. Вы кушайте». «Ну так, Яра, даю тебе на сборы три дня», шепеляет хозяйка с видом благодетеля. «Ну да, может выгнать прямо сейчас, а тут целых три дня типа дает». Внутри все переворачивается. Куда мы теперь? Антонина бросает укоряющий взгляд на пол, усыпанный рисом и осколками. Круто разворачивается и уходит. Громко хлопает входная дверь. Вздрагиваю. Новость оглушила. Напряжение зашкаливает так, будто ток пустили по нервам. Делаю шаг назад и падаю на стул. — Мама, мы чаю хотим. Протяжно тянут дети. С трудом поднимаюсь с места, осторожно прибираюсь среди осколков, добираюсь до столешницы, наливаю две чашки чая и ставлю перед детьми. Делать-то теперь что? Уложив детей спать, долго ворочаюсь в постели. Решение одно — искать комнату в коммуналке, чего очень не хочется делать. Или снимать очередную квартиру. Как достали меня эти переезды? Детей придется отдавать в новую школу. Тяжело мне их возить через весь город. А еще надо быстрее собирать документы на ипотеку. Хотя тут есть трудности. Бабушка по отцу завещала мне дом в провинции. И его срочно надо продать, чтобы были деньги на первый взнос. Но домик совсем обветшалый. Там давно никто не живет. Сомневаюсь, что хватит на взнос. Правда, Анжела обещала помочь подкинуть недостающих деньжат. Стыдно до да, жути. Голова идет кругом. Хорошо хоть с малышом все в порядке. Глажу округлившийся живот. Хозяйка могла бы предупредить заранее. Глядишь, съехали бы уже отсюда. Но такой вариант ее не устраивает, чтобы выжить из аренды по максимуму. До последнего дня, до последнего рубля. А то, что теперь мне с двумя детьми хоть на улицу выметайся, ее мало волнует. Как я отпрошусь с работы? Паша заставляет пахать, Когда я попыталась напомнить ему о детях и беременности, он ответил так. "Милая Яра, наверное, ты забыл, о чем мне обязана. Твои рекомендации спели по тебе реквим, а я дал шанс. Так теперь, будь добра, плати мне тем же».